249. Май. 3. -е. Почему все замолкло? Потому что перед волной идет ее антипод. Выемка, впадина, ее низшая точка, чтобы дать явление ее гребню. Чем выше вал, тем ниже впадина перед ним. Ожидаете большого вала, девятого, а явление противоположного ему преддверия допустить не хотите. Ведь пролая сознание тоже низшая точка или впадина волны сознания. Все идет волнами. Во впадине между волн не видно горизонта. Так во время пролая сознания охвачено оно замкнутым кольцом окружающего. Но надо знать, что горизонт остается таким же безбрежным, каким был раньше, и что волны несут пену событий. Снова откроются безбрежные дали, как только сознание поднимется на гребень волны. Движение сознания во времени подчинено закону ритма. Ритм дает явление волны, ибо волнообразное движение сущего волны полярны, то есть в них чередуются ритмические подъемы и падения, явление его противоположность, потому не надо насиловать ритм сознания. Нужно спокойно и в доверии ждать волны новой, неизбежной и подъема сознания победного. Знание законно избавляет от ненужных терзаний, сомнений, неуверенности. мая пролая и сознание неизбежно. Она выражена формулой «По что оставил меня владыка» или «Душа моя скорбит смертельно?» Перед воскресением духа и подъемом наивысшим – Замкнутость беспросветности особенно сильна. Вернется все, и с утроенной силой, и ощутимость близости, и насыщенность общения, и напряженность огненного потока мысли. Не могу приступить к закону, не могу дать подъема высшего без чередования вол. Зачем огорчаться тем, что служит условием взлета сознания? Нет дня без ночи и рассвета без тьмы ему предшествующей. Так и жизни человеческие идут волнами, Сменяя молоток сапожника на скипетры царские корону. В жизни нет одного — однообразия. Чередуется все законно. Сущность переживаемых трудностей и ограничений Лишь оборотная сторона и ручательство условий жизни прямо противоположных. И в самой их тягости, трудности, нежелательности, залог будущего благоденствия и рассвета всех возможностей. Потому говорю, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Силую закона, ручаюсь за то, что идущие волны жизни на Земле и в мирах дадут явления и условия противоположные по сущности своей и вознесут закон. Не утешение воздаянием но неизбежность закон ритмического движения жизни. Архат знает, что каждый взлет или падение сознания, каждая вспышка чувств или личных привязанностей, каждая личная радость или огорчение — суть символа неизбежно грядущих явлений противоположного характера. Потому указывается спокойствие, чтобы избежать явлений нейтрализации одного из полюсов, доступных в данный момент сознанию. В известных случаях ритм можно регулировать. Ритм сознания и волнообразные движения в оболочках можно подчинять волевой волне, не давая развиваться явлению полюса. Спокойствие, равновесие сознания есть сглаживание волнующейся поверхности и доведение ее до состояния зеркальности. Внутри микрокосма все подчинено воле, регулятор ритма.